Война и Нобелевская премия. Семь пулик, как в Сараево. 28 июня 1914 года активист сербско-боснийской националистической организации «Млада Босна» Гаврила принцип застрелил эрцгерцога Австро-Венгрии Франца Фердинанда и его жену Софию. Покушение произошло в Сараеве. Семь пулик, как в Сараеве, съехидничает потом в своем солдате-швеке Ярослав Гашек, который сам многое испытал после Сараевского выстрела. Впрочем, семь раз принцип выстрелить никак не мог. Его скрутили уже после второго выстрела, но и их хватило. О том, кто на самом деле стоял за покушением, споры ведутся до сих пор. Но дальнейшие события хорошо известны. 28 июля Австро-Венгрия, обвинив Сербию в подготовке убийства, объявила ей войну. Россия, как главный союзник сербов, ответила всеобщей мобилизацией. Использовав этот предлог, Германия 1 августа объявила России войну. В тот же день Россия объявила войну Германии. В начале августа войну Германии и Австро-Венгрии объявили Англия и Франция. Конфликт превратился в мировую войну. Соотечественники Тесла оказались по обе стороны линии фронта. В австро-венгерской армии служило немало хорватов, словенцев, сербов, чехов и других славян. Что интересно, чехи воевали крайне неохотно, и часто сдавались в плен. А вот австрийские, хорваты и сербы, наоборот, отличались стойкостью и храбростью. Среди тех славян, кто воевал против России, были и тот же писатель Чех Гашек, и хорват осип Брос, он же будущий партизан, коммунист и многолетний руководитель социалистической Югославии Тита, известный революционер Олега Дундич, серб из Хорватии. Тесла, безусловно, сочувствовал Сербии, но замечал, что славянский вопрос — предмет необычайно трудный. Накануне войны он познакомился с земляком, профессором психологии Нью-Йоркского университета Павлом Радосавлевичем, который возглавлял сербское общество «Сербобран» в Питтсбурге. Тесла и доктор Радо станут друзьями, и Тесла очень ценил работы своего друга по славянскому вопросу. Кто такие славяне и славянская душа? Их взгляды совпадали. Оба они считали, что Балканы должны принадлежать балканским народам. При этом Тесла никогда не был замечен в национальном радикализме любого рода. Да и странно было ожидать этого от серба, родившегося в Хорватии, входившей в Австро-Венгрию, учившегося и работавшего в Праге, Будапеште, Париже и многие годы живущего в США. Возможно, поэтому его считали своим и сербы, и хорваты, и словенцы, живущие в Америке. Пока в Европе разгорался пожар войны, США сохраняли нейтралитет. Президент Вудро Вильсон имел репутацию пацифиста. Он пытался выступить в качестве посредника между воюющими странами. Его конечной целью было достижение мира без победы. Но из этого ничего не вышло. Для Теслы начало разрушительной Европейской войны стало подтверждением его старого и глубокого убеждения. Для установления на Земле прочного мира мало одной цивилизованности стран и народов. Нужно что-то еще. 20 декабря 1914 года в газете «Нью-Йорк Сан» появилась большая статья Теслы «Научные знания и открытия», главные силы которые приведут к прекращению войны. В ней он предрекал неизменное поражение Германии и Австро-Венгрии. О своей родине Тесла писал так. Общеизвестно, что противоестественное существование этого феодального государства представляет собой постоянную угрозу европейскому миру. Раздел территории Австро-Венгерской империи по национальному принципу удовлетворит все враждующие государства на Европейском континенте. Это, безусловно, произойдет. Это естественный и неизбежный процесс, подобный падению перезрелого яблока с яблони. Тесла, однако, считал, что война будет затяжной. Ведь Германия — это совсем не дряхлая Австро-Венгрия. Германия и ее противники примерно равны по силам. Поэтому одна надежда — на науку. «Современная техника», — писал он, — «как результат научных разработок несет ответственность за эту катастрофу. Та же наука и уничтожит порожденное ею чудовище Франкенштейна». Он был уверен, что необходима вновь обнаруженная сила, но такого рода, чтобы поразить и моментально просветить, чтобы привести воюющие стороны в чувство и представить неопровержимое доказательство безрассудства и бесполезности продолжения жестокой битвы. Какая же это сила? И здесь он снова возвращается к своей теории «расы роботов». Телемеханика — вот что докажет безрассудство и бесполезность войны. Создание снарядов, ракет, катеров, самолетов и других видов вооружения, управляемых на расстоянии по радио, приведет к тому, что многие из современных средств ведения войны выйдут из употребления. А битва автоматов сделает, по его мнению, военные действия бессмысленными. И тогда, возможно, одним полезным итогом этого страшного потрясения будет долгий период мира. Правда, Тесла оговаривался, что для мира нужно еще с помощью науки избавить человечество от страданий и нужды, и вообще преобразить его жизнь. Желательно, к примеру, найти способ передачи мысли. Наивно? Конечно. Но с другой стороны, в своих рассуждениях Тесла был не так уж далек от политики взаимного сдерживания, которая стала реальностью во второй половине двадцатого века в годы холодной войны между СССР и США. Ее идея была примерно той же. Обе страны могли и гарантированно уничтожить друг друга, а поэтому понимали, начинать войну между собой нет никакого смысла. Кстати, главным средством сдерживания стали управляемые на расстоянии ракеты с ядерными боеголовками. Вот до появления ядерного оружия Тесла не додумался. Он вообще скептически относился к возможности практического использования атомной энергии. В июле 1915 года Тесла встретился в отеле «Волдорф Астория», где тогда жил, с епископом сербской православной церкви Николаем Велимировичем, известным и весьма уважаемым человеком среди сербов. Он прославился своим подвижничеством и бескорыстием. В частности, все свое жалование перечислял на нужды раненых и большую часть времени проводил на фронте, где исповедовал и причащал сербских солдат и проповедовал им. В Америку Велимирович приехал для того, чтобы помирить различные мигрантские группировки и организовать помощь воюющей Сербии. На этой встрече Велимирович предложил Тесле, Михаилу Пупину и доктору Радосавлевичу подписать воззвание к американским сербам, чтобы они помирились и помогли своим братьям на родине. Но Тесла вежливо уклонился, сославшись на то, что никогда не занимался общественной деятельностью, и вообще считает, для того, чтобы сербы в эмиграции окончательно прониклись идеей единства, к ним должны обратиться короли Сербии и Черногории, Петр I и Никола I. Но, вероятно, это были не все причины. Немаловажную роль здесь сыграла и их взаимная неприязнь с Пупиным. Тесла не хотел ставить свою подпись рядом с его. Звучит странно, но весьма похоже на правду. Да и действительно, верил ли он в воззвание? В феврале 1915 года немцы объявили неограниченную подводную войну. Подразумевалось, что германские подлодки будут атаковать не только военные, но и торговые суда с целью уничтожения морской торговли Англии. Причем опасности нападения подвергались суда всех стран, идущие к британским берегам. 1 мая германское правительство поместило в утренних нью-йоркских газетах объявление, напоминавшее пассажирам британского лайнера «Лузитания», который должен был отплыть из Нью-Йорка, что суда под британским флагом могут быть атакованы в зоне боевых действий вокруг британских островов. Но оно было опубликовано в день отплытия Лузитании, и билеты сдали очень немногие. Как мы помним, именно на нем в Европу после судебных процессов должен был возвращаться Маркони. Но он считал, что немцы следят за ним и хотят похитить или даже убить, поэтому отправился в путь под чужим именем и на другом корабле. Поэтому и спасся. 7 мая 1915 года немецкая подводная лодка пустила лайнер на дно у берегов Ирландии. Погибли 1198 человек. Гибель Лузитании вызвала во всем мире бурю протестов, особенно в Америке. Среди погибших было 128 американцев. Германское правительство выразило в Вашингтоне глубочайшее сочувствие и возложила вину за трагедию на Британию, утверждая, что была вынуждена предпринять подобные шаги, чтобы противодействовать британской блокаде Германии, отрезавшей ее от необходимых поставок продовольствия и полезных ископаемых. В Берлине также утверждали, что на борту Лузитании перевозили боеприпасы и военное снаряжение, что не соответствовало ее статусу мирного пассажирского судна. Германские извинения не подействовали на Вильсона. Он заявил, что объявленная немцами в феврале 1915 года неограниченная подводная война и тем более нападение на суда нейтральных стран должны быть прекращены. Германия согласилась прекратить неограниченную подводную войну, но лишь после угрозы Вильсона принять самые решительные меры. Антипатия к Германии среди американских граждан резко возросла. Ходили слухи о немецких шпионах, наводнивших страну. Говорили, что они пробираются на радиостанции и посылают оттуда сигналы немецким подводным лодкам, которые якобы создают секретные базы у берегов Америки. Но поскольку американцы не участвовали в войне, они по-прежнему поддерживали торгово-экономические отношения с немцами, которые в 1915 году даже построили радиостанцию для радиослужбы ВМС США на острове Мистик, штат Нью-Джерси. При строительстве были использованы и изобретения Теслы. За использование своих патентов Тесла получала отчисления от немцев в размере 1000 долларов в месяц. Очень неплохие по тем временам деньги. Станция на острове Мистик была одной из самых мощных в то время. Ее сообщение можно было принимать на расстоянии более 9000 миль, теоретически даже в самом Берлине. Когда Америка все же вступила в войну, ее закрыли чуть ли не самой первой, а Тесла перестал получать отчисления за свои патенты. Но пока коммерческие отношения с немецкими фирмами не мешали ему назвать Германию «бесчувственной машиной», в которой утвердился смертоносный режим. 3 июля некий человек вошел в дом Моргана-младшего и открыл по нему огонь из двух револьверов. Раненый Морган и его жена и дочь бросились на преступника и сумели его задержать. На допросе он назвал себя Фрэнком Холтом и заявил, что не хотел убивать магната, а лишь пытался заставить его прекратить поставлять оружие в Европу. Потом, впрочем, оказалось, что зовут его Эрих Мюллер, что он учитель немецкого языка и что в 1906 году он отравил свою жену, после чего исчез. Мюллер по официальной версии покончил с собой в тюремной камере, так что подлинные его намерения остались невыясненными. Тесла послал Моргану письмо с выражениями сочувствия и пожеланиями скорейшего выздоровления. Когда тот выписался из больницы, то уволил всех своих сотрудников немецкого происхождения. Германофобия в Америке набирала силу. Нобелевская премия и медаль Эдисона. 6 ноября 1915 года газета New York Times сообщила: "Нобелевскую премию по физике разделят Тесла и Эдисон". К тому времени Нобелевка по физике вручалась уже 14 лет. И среди ее лауреатов были такие известные люди, как Вильгельм Рентген, Пьер и Мария Кюри, Антуан Анри Беккерель, Гульельмо Маркони и другие. Но сообщение о присуждении премии Тесли и Эдисону вызвало настоящую сенсацию. Нет, не то чтобы кто-то сомневался, что они заслуживают награды. Однако всем было интересно, как давние конкуренты и заклятые друзья будут вместе ее получать. На следующий день Тесла заявил той же газете, что никакого официального уведомления о присуждении ему премии не получал. Сам он предположил, что его могли наградить за открытие способа беспроволочной передачи энергии. Что же касается Эдисона, то Тесла заметил, что тот, безусловно, заслужил дюжину Нобелевских премий. Как понимать эти слова? Биографы разошлись в оценках. Одни считают, что Тесла проявил обычное для него благородство и как бы заочно поздравил достойного изобретателя, хотя и неприятного ему человека. Другие возражают. В его высказывании сквозила явная издевка, Мол, Нобелевский комитет игнорировал настоящее открытие, отмечал только незначительные технические усовершенствования. Скорее всего, не без этого. Эдисон тоже заявил репортерам, что официального уведомления о присуждении ему премии не получал. На другие вопросы он отвечать отказался. Посыпались поздравления. Одной из первых пришла телеграмма от Джонсонов. «Дорогой Тесла», — писал Роберт, — «госпожа Филиппов и я счастливы, что вы получите Нобелевскую премию, и мы от всего сердца вас поздравляем». Наша служанка Джози имеет поручение не выгонять вас, когда вы появитесь в дверях, или как миллионер, или как нищий. Ваш преданный Роберт Андервуд Джонсон. Лука Филиппов. Тесла ответил с присущим ему юмором. «Дорогой Лука, как я должен благодарить вас за поздравление. Для человека такого небольшого честолюбия, как вы, такая награда значит действительно много. Через тысячу лет будет много тысяч людей, которые получат Нобелевские премии». Но я имею не менее четырех дюжин работ, которые носят мое имя в технической литературе. Это испытанные и вечные награды, выпавшие на мою долю. Не маленькое количество тех, которые вводят в заблуждение, а целый мир трудов, и за любой из которых я дал бы все Нобелевские премии, которые будут вручены в течение последующих нескольких тысяч лет. У Джози никогда не будет случая выгнать меня как нищего, но вскоре я предоставлю ей возможность закрыть ваши двери перед носом одного сверхмиллионера. Как всегда, преданный вам Никола Тесла. В 1915 году Нобелевская премия по физике составляла примерно 50 тысяч долларов США. То есть Тесла и Эдисон должны были получить по 25 тысяч долларов. Целую неделю газеты обсуждали, как именно это произойдет, учитывая их сложные отношения. Тесла дал несколько интервью, в которых рассказывал о перспективах его плана передачи энергии без проводов. А 14 ноября начали поступать сообщения из Стокгольма. На этот раз уже об официальном решении Нобелевского комитета. И это была новая сенсация. Нобелевский комитет объявил, что премию по физике получат английский профессор Уильям Генри Брэк из университета в Лиде и его сын Уильям Лоуренс Брэк из Кембриджа за заслуги в исследовании структуры кристаллов с помощью рентгеновских лучей. Ни Тесла, ни Эдисон в решении комитета не упоминались. Что же произошло? До сих пор в «Теславедении» встречается версия «Тесла отказался от премии», якобы потому, что принципиально не хотел делить ее с Эдисоном. Потому что считал его не ученым, а организатором научных исследований, который использовал и его собственные разработки для своих целей. Автор этой версии — биограф и друг Теслы Джон О'Нил. Есть и другие соображения. В этом случае отказ делить премию приписывают Эдисону, которого подозревают чуть ли не в этких иезуитских кознях. Якобы он знал, как Тесла нуждается в деньгах и, чтобы насолить ему посильнее, отказался получать вместе с ним награду, так как в этом случае его заклятый друг не получал вообще ничего. Интриги ко всей этой истории добавил и сам Нобелевский комитет. Сначала он отказался прояснить вопрос с Теслой и Эдисоном. Потом его представители ответили в том смысле, что любой слух о том, что кто-то мог отказаться от премии, смехотворен. То есть отказаться-то номинанты, конечно, могут, но только после официального присуждения им награды. А Тесли и Эдисону в 1915 году ее никто не присуждал. На вопрос о том, почему же именно они были названы в газетных публикациях, представители комитета логично ответили, что об этом надо спрашивать у газетчиков. Другой реакции от Нобелевского комитета ждать и не стоило. В год присуждения премии он никогда не сообщает, кто еще был выдвинут на нее и кем. Информация об этом раскрывается только через много лет. И когда стали известны итоги выдвижения и результаты голосования в 1915 году, оказалось, что Теслу тогда никто и не выдвигал. В Нобелевский комитет по физике входили 19 человек. Каждый из них имел право назвать своих номинантов. Больше всего голосов получили отец и сын Брегги. Четыре. Два исследователя в области радиоволн Бренли и Риги получили по два голоса. Великий теоретик, основоположник квантовой физики Макс Планк, тоже два. Среди номинантов был и Эдисон. Он получил один голос, а вот Теслы не было. Впрочем, здесь тоже есть простор для версий. Из архива комитета куда-то бесследно исчезли две карточки с именами предложенных номинантов. Возможно, конечно, что именно в них находилась и фамилия Повелителя Молнии. Но даже если и так, то и при таком раскладе он проиграл бы Брегом. Остается, правда, еще один вопрос. Кто запустил в газеты утку о награждении Теслы и Эдисона? Но вряд ли на него когда-нибудь будет получен ответ. Несмотря на саркастические замечания Теслы в адрес Нобелевского комитета, нетрудно представить глубину его разочарования после объявления официальных результатов. Целую неделю тебя поздравляли, осаждали газетчики, брали интервью, и вдруг выясняется, что все это лишь журналистские игрища. А Нобелевская премия, как к ней не относись, все же что-то дозначит. Да, да и деньги, откровенно говоря, если были действительно нужны. Долги. Вот что было его главной проблемой в конце 1915 года. Деньги требовались везде и всегда. Оплата офиса, зарплата сотрудникам, расходы на Уорденклифф и, наконец, плата за проживание в Уолдерфастории. Владелец отеля Джордж Болт прислал ему счет на 19 тысяч долларов, А еще 935 долларов от него требовали уплатить по суду в качестве налога на Уорденклифф в городе Нью-Йорк. Денег у Теслы не было. Ему пришлось подписать бумаги, по которым права на Уорденклифф переходили к корпорации Уолдерф Астория Инкорпорейтед. Счет долга за оплату проживания в отеле. Процедура подписания происходила в суде, и Тесле пришлось отвечать на вопросы о его имуществе. Вернее, о том, что у него нет недвижимости, акций, автомобилей, лошадей, что его компания не обладает большим капиталом, а большая часть его патентов передана другим компаниям. Судья спросил, нет ли у него, по крайней мере, драгоценностей. «Нет, я их терпеть не могу», — ответил Тесла. Присутствующие на суде журналисты тут же напечатали всю эту информацию. Таким образом, тысячи людей узнали, что Тесла фактически нищий. Для него это было тяжелым ударом. И даже не потому, что у него возникли финансовые проблемы. Тесла переживал, что об этом узнали все. Теперь обсуждали даже возможность привлечения ученого к суду по обвинению в неуплате долгов по налогам. Сначала история с Нобелевской премией, а теперь вот публичное обсуждение его денежных неурядиц. В общем, позор. В это нелегкое для него время Тесла получил восторженное письмо от своего давнего почитателя, молодого журналиста Джона О'Милла, того самого, с которым он столкнулся на улице Нью-Йорка 8 лет назад. Теперь Унил даже прислал ему стихотворение собственного сочинения, в котором были и такие строки. «Ты всех времен славнейший человек. Ты был рожден, чтоб мир перевернуть, и чудеса, которым равных нет, явить на свет и осветить наш путь». Растроганный Тесла отправил Унилу письмо с благодарностями, но заметил, что тот слишком высокого мнения о нем. И не упустил случая съязвить. Тесла посоветовал Унилу написать поэму в честь своего бывшего спонсора, Уже умершего Джона Пирпантоморгна, от которого действительно зависит мир. В этом случае, писал он, автор наверняка получит чек на крупную сумму. С этой переписки, собственно, и начались знакомства, а потом и долгая дружба Теслы и Онила. Восторженный почитатель волшебника электричества станет известным журналистом, будет работать в Нью-Йорк-Геральд-Трибьюн, специализироваться на освещении проблем науки и техники. В 1937 году вместе с несколькими коллегами получит престижную журналистскую Пуллицеровскую премию. А потом станет автором первой биографии Теслы, которая вышла в 1944 году. Чуть позже на помощь Тесле пришел еще один его давний поклонник и ученик. Эмигрант из Швейцарии и выдающийся инженер Бернард Бернт знал Теслу еще со времен войны токов. Сам Беррент долгое время занимался усовершенствованием индукционного мотора Теслы, и нынешнее положение, в которое попал его учитель, считал возмутительным. Как же так? Человек, фактически создавший современную систему производства и распределения электроэнергии, с трудом находит деньги, чтобы заплатить за отель, и должен читать унизительные для него статьи в газетах, обсуждающие его бедственное материальное положение. Беррент был председателем комитета по награждению золотой медалью Эдисона одной из самых престижных наград в области техники. Ее ежегодно вручал Американский институт инженеров-электротехников за наиболее выдающиеся работы в области теоретической и практической электротехники. Среди награжденных были, например, Вестенгаус и Александр Белл, один из создателей Телефонии. По предложению Берренда, весной 1917 года наградной комитет присудил медаль Тесли. По слухам, против этого не стал возражать даже сам Эдисон который совсем недавно отпраздновал свой семидесятилетний юбилей. Но когда Берн сообщил радостную новость Тесле, то был буквально ошарашен. Тесла категорически отказался от этой награды. «Вы предлагаете, — язвительно говорил Тесла, — наградить меня медалью, которую я могу приколоть на свой пиджак и ходить с напыщенным видом перед членами института и его гостями, попусту проводя время. Вы почитаете внешнее, украшая не более чем мое тело» и предоставляя полную возможность голодать из-за того, что не можете признать заслуги моего ума его творческие плоды, ставшие основой, на которой существует большая часть сотрудников вашего института. Он не смог скрыть даже свои чувства по отношению к Эдисону. «Когда вы будете представлять бессодержательную пантомиму награждения Теслы, вы будете награждать не Теслу, а Эдисона, который до этого пожинал незаслуженную славу от каждого награждаемого этой медалью», заявил повелитель молний и хитно продолжил. Если бы у меня были деньги на подобный вздор, то я охотно оплатил бы расходы на медаль Теслы и пожаловал ее мистеру Эдисону. Самолюбие Теслы было уязвлено и тем, что он не был членом Ассоциации инженеров-электротехников, в то время как люди с гораздо меньшими заслугами состояли в нем. Лишь 9 марта 1917 года с большим запозданием его приняли в эту организацию. Но берренд продолжал его уговаривать. И все-таки уговорил. Церемонию назначили на 18 мая. Награждение проходило в Клубе инженеров в Нью-Йорке. Сначала состоялся неофициальный обед, посвященный новому медалисту. Затем церемония переместилась в зал. На сцену во фраках вышли выдающиеся электротехники, которые в качестве почетных гостей должны были принимать участие в награждении. И тут вдруг выяснилось, что самого главного участника торжества нет. Он бесследно исчез. Пока в зале звучали вступительные речи, Теслу лихорадочно искали всем инженерным и светским миром. Берн вспомнил, что перед уходом на обед из отеля Тесла захватил с собой какой-то пакет. Еще он вспомнил, что из этого же пакета в отеле он кормил голубей. Берн со всех ног бросился на соседнюю пятую авеню. К тому времени он знал все любимые места ученого, на которых тот регулярно кормил птиц. И действительно, нашел его на площади перед публичной библиотекой. На Тесле сидело не меньше десятка голубей, а множество птиц копошилось на земле, где он разбрасывал корм. Увидев берренда Тесла знаком попросил его подождать, и тот, переминаясь ноги на ногу, ждал, пока голуби клевали корм. Затем он стал уговаривать Теслу вернуться. Тесла, поколебавшись и стряхнув глубины перья со своего фрака, согласился. Задержку церемонии объяснили тем, что виновник торжества вдруг почувствовал себя не очень хорошо. Беррент выступил с речью, в которой сказал, что «если бы нам удалось изъять из нашего индустриального мира те результаты исследований, которые получил мистер Тесла, колеса промышленности замерли бы на месте, наши электрические поезда и машины остановились бы, города погрузились бы во тьму, шахты вымерли бы и опустили». Его работы, заявил он, стали источником переворота в науке. И закончил выступление, перефразировав слова английского поэта Александра Поупа о Ньютоне. «Был этот мир глубокой тьмой окутан, и сказал Бог, да будет Тесла, и стал повсюду свет». Тесла тем временем все больше осваивался в зале и даже выступил с ответной речью, в которой отдал должное таланту Эдисона, назвав его удивительным человеком. В итоге, нарушив предусмотренные церемонии регламент, стал вспоминать детство и свою последующую жизнь. «Я добивался славы и несказанного богатства», — говорил он, Но сколько было статей, в которых меня изображали несчастным и непрактичным неудачником. И сколько бедных, постоянно сражающихся со всеми авторов, называли меня фантазером и мечтателем. Таков наш заблуждающийся и близорукий мир. Эйнштейн и Радар. В 1916 году была опубликована общая теория относительности Альберта Эйнштейна. Еще с того времени, как в 1905 году появилась специальная теория относительности, Тесла критиковал взгляды Эйнштейна. Еще бы, их взгляды на физическую картину мира были прямо противоположны. Согласно Эйнштейну, человеческий опыт относителен, фиктивен и не соответствует подлинной физической реальности. Для Теслы физическая реальность универсальна и пропитывает все уровни космического бытия, то есть познание истины никаким образом нельзя избегнуть. Эйнштейн отрицал существование такой субстанции, как мировой эфир. Мир — это всеобщая пустота, вакуум, где изредка плавают сгустки материи, галактики, звезды, планеты, элементарные частицы, вплоть до не очень понятных, но очень страшных черных дыр. А по Тесле мир — это бесконечное и бескрайнее пространство, заполненное сверхтекучей субстанцией очень высокой плотности, мировым эфиром, в местах разрежения которой возникает материя. По Эйнштейну время — это всего лишь череда явлений.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 Он утверждал, что некоторые космические частицы движутся со скоростью в 50 раз превышающей скорость света. Тесла был убежден, что все во Вселенной, от галактик до электронов, обладает сознанием. Что космос — это единый разумный живой организм, а люди, в некоторой степени, автоматы. Для Эйнштейна это было просто смешно. Среди многочисленных выдумок Теслы есть и такие, которые касаются их отношений с Эйнштейном. Согласно одной из таких версий, Теория относительности была придумана специально для того, чтобы скомпрометировать Теслу и не дать ему развернуться. Кандидат физико-математических наук Сергей Саль в статье «Фактическая причина создания теории относительности», например, утверждает, что против Теслы возник настоящий заговор. Чтобы ход мысли автора был полностью понятен, придется прибегнуть к довольно обширной цитате. Но это того стоит. Итак. В конце 19 века Теслой уже было разработано несколько маломощных устройств, преобразующих энергию эфира в электричество. Однако для решения энергетической проблемы в больших масштабах требовались сверхмощные генераторы огромных размеров. Главный спонсор Теслы, финансовый магнат Морган, осознал губительность для своей финансовой империи идей Теслы. В перспективе технологии Теслы привели бы к уничтожению целых отраслей промышленности, радикальному сокращению добычи угля и нефти, Большая четверка мировых финансовых магнатов, так называемых «олимпийцев» — Морган, Рокфеллер, Варбург и Ротшильд — осуществляет операцию по скупке и уничтожению технологий Теслы. Сам Тесла попадает под наблюдение контролируемых ими спецслужб. Однако, чтобы у Теслы не возникли последователи, надо было убедить еще и научное сообщество в бесперспективности его идей. Раз Тесла говорит про извлечение энергии из эфира, то надо все разговоры про эфир запретить. Так появляется заказ на создание теории, упраздняющей эфир. Исполнители нашлись в мировом банковском центре, Берни, где создается научный кружок «Академия Олимпия». После выхода в свет доклада по Анкаре о динамике электрона, работу пришлось форсировать и сдать в печать в недоработанном виде. В 1909 году сионисты решают сделать Эйнштейна знаменем в борьбе за свое государство и начинают пропаганду его работ. В 1913 году Ротшильд мирится с лидерами сионизма и начинает финансирование научных институтов, поддерживающих Эйнштейна. Теория относительности совершает победоносное шествие по всему миру. После прихода к власти Гитлера Центр мировой физики перемещается в США, и на основе нобелевских лауреатов, назначаемых с согласия финансовой империи олимпийцев, создается новая физическая элита. Критика теории относительности запрещается, а все работы, ей противоречащие, сворачиваются или переводятся в режим секретных. Сам Тесла неоднократно высказывался в том смысле, что создание теории относительности было вынужденной мерой для недопущения новых энергетических технологий, и их время придет через столетия. Вот так, ни больше, ни меньше. Империалисты, сионисты, спецслужбы, физики с Эйнштейном и прочие плохие парни объединились ради того, чтобы угробить Теслу И его изобретение. «Кислое дело. Пещера Лихтвейса», сказал бы по этому поводу Остап Бендер. На самом деле, Эйнштейн чрезвычайно ценил как работы Теслы, так и его самого, как человека и ученого. Да и Тесла не то чтобы активно боролся против теории относительности. Встречались ли когда-нибудь два этих ученых? Да, встречались. Известно, по крайней мере, об одной такой встрече в 1921 году в американском городе Нью-Брансвик, штат Нью-Джерси. Тогда несколько выдающихся ученых и инженеров по приглашению директора американской радиокорпорации Дэвида Сарнофа осмотрели радиостанцию в этом городе. Сохранилась фотография, на которой Эйнштейн и Тесла стоят рядом в этой группе ученых. Правда, о чем они тогда говорили, история умалчивает. Награждение медалью Эдисона стало светлым пятном в черной полосе его жизни. Другим событием, которое немного расшевелило его, были переговоры с редактором журнала «Электрикал Экспериментер» Юга Гернсбеком о написании для его журнала «Автобиографии». Интересно, что Гернсбек узнал о Повелителе Молнии еще в детстве, когда жил в Европе. Тогда его больше всего поразило, что Тесла пропускал сквозь себя электрический ток. Рассказы об этом, по словам самого Гернсбека, так вдохновили его, что он стал писать фантастические повести. В начале 20 века Гернсбек перебрался в Америку, изучал электронику, написал рассказ, в котором действие происходило на далекой планете в 2660 году. Он был напечатан в журнале, который сам автор и основал. Затем Гернсбек открыл магазин радиодеталей и электротехнических приборов. В 1908 году Гернсбек приходил в лабораторию Теслы, чтобы посмотреть на его турбину. Тогда он и познакомился с ученым. Гернсбек описывал его как «долговязого человека, который приближался медленно и величественно». «Вы тут же понимаете, что перед вами человек высшего порядка», — замечал он. Еще ему бросилась в глаза почти медицинская стерильность кабинета Теслы. Ни пятнышка, ни разбросанных на столе бумаг. Разумеется, согласие Теслы написать воспоминания для его журнала очень обрадовало Гернзбека. Он преклонялся перед великим сербом, и понимал, что такой знаменитый автор сделает Electrical Experimenter более популярным. Тем временем к разработкам Теслы начали проявлять интерес и американские военные. Это объяснялось тем, что Америка вступила в Первую мировую войну. В декабре 1916 года центральные державы обратились к США с просьбой передать союзникам ноту с предложением о начале мирных переговоров. Антанта отвергла это предложение, подозревая, что оно было сделано с целью развалить коалицию. Кроме того, она не желала говорить о мире, который не предусматривал уплату репараций и признание права нации на самоопределение. Естественно, что союзники рассчитывали прибрать к рукам и германские колонии и часть территории Австро-Венгрии. Тогда президент США Вильсон решил сам инициировать мирные переговоры и 18 декабря 1916 года обратился к воюющим странам с просьбой определить взаимоприемлемые условия мира. 22 января 1917 года Вильсон изложил в Сенате приемлемые для США условия мира. Это были все те же условия мира без победы, то есть без аннексий и контрибуций. Плюс еще принципы равенства народов, право наций на самоопределение и представительство, свободу морей и торговли, сокращение вооружений, отказ от системы соперничающих альянсов. Если заключить мир на основе этих принципов, утверждал Вильсон, то можно создать всемирную организацию государств гарантирующую безопасность для всех народов. Но, словно в ответ на это, 31 января Германия объявила о возобновлении неограниченной подводной войны. Подводные лодки блокировали линии снабжения Антанты и поставили союзников в крайне затруднительное положение. Но эти действия сильно тревожили американцев. В случае победы Германия могла установить контроль над всем Атлантическим океаном. Антигерманские настроения североамериканцев еще больше возросли после публикации секретной депеши министра иностранных дел Германии Циммермана от 16 января 1917 года, перехваченной британской разведкой и переданной вильсону Циммерман предлагал Мексике, штаты Техас, Нью-Мексико и Аризону, если она поддержит действия Германии в ответ на вступление США в войну. Антигерманские настроения в США достигли такого накала, что 6 апреля 1917 года Вильсон выступил в Конгрессе с речью, призвав принять немедленные меры не только для более полной защиты страны, но также с целью применить все ее могущество и все ее средства для того, чтобы привести германское правительство к падению и, таким образом, окончить войну. Большинством голосов Конгресс проголосовал за объявление Германии войны. В связи со вступлением Америки в войну, в стране развернулась очередная кампания по соблюдению бдительности и выслеживанию немецких шпионов. Начиная с февраля 1917 года, все радиостанции, особенно те, которые находились вблизи Атлантического побережья, брали под охрану военные. В день объявления войны Германии, президент Вильсон распорядился закрыть все радиостанции, в том числе и любительские, которые не относятся к системе ВМС США. В определенной степени жертвой этих компаний стала и башня Теслы в Уорденклиффе, заложенная гостиничной корпорацией за долги изобретателя. Новые владельцы долго не могли понять, что с ней делать. Одно время обсуждалась даже идея превратить бывшую лабораторию в консервную фабрику. Тесла пытался выкупить закладную, написал письмо Моргану-младшему с просьбой о помощи, но тот даже не ответил. Ведь Тесла был должен ему пять тысяч долларов плюс проценты. Весной 1917 года Уорденклифф снова оказался в центре внимания газетчиков и публики. Несмотря на то, что все работы там были давно уже свернуты, в округе продолжали ходить самые невероятные слухи об этом объекте. Местные жители писали в газеты письма, в которых сигнализировали о странных событиях, происходящих в их районе. То они видели стаи лисиц, проносившихся мимо их домов, то пасущихся косуль, рядом с которыми мирно грелись на солнце волки то сотни мелких грызунов, леммингов, которые вдруг непонятно по какой причине бросались с обрыва в океан. Затем газеты начали писать о всплеске сердечно-сосудистых заболеваний у самих жителей в окрестностях Уорденклиффа. Авторы некоторых писем, приходивших в газеты, высказывали свое объяснение всем этим событиям. Они были, по их мнению, следствием загадочных и непонятных экспериментов мистера Теслы. Разумеется, в Уорденклифф не раз наведывались репортеры. Но получить какие-либо доказательства связи экспериментов Теслы, прекратившихся уже несколько лет назад со странными событиями на Лонг-Айленде, они не смогли. Справедливости ради надо отметить, что не было получено и убедительных доказательств, описанных в письмах случаев странного поведения животных. Часть территории бывшего радиогорода арендовала американская армия. Там находились интендантские склады. Посторонних туда не пускали, поэтому неудивительно, что возникла очередная порция слухов. о том что на самом деле Тесла продолжает свои работы по заказам военных, а склады и прочая ерунда — это лишь для отвода глаз. Однажды группа репортеров все-таки добилась, чтобы им устроили экскурсию по владениям военных. Но ничего, кроме складов с тушенкой и другими продуктами, они к своему разочарованию не увидели. Впрочем, склад с виски значительно улучшил их настроение. После начала Первой мировой войны о Борденклиффе вспомнили снова. Хронические сообщения о немецких подводных лодках, якобы то дела дело всплывающих прямо у американских берегов, часто появлялись в газетах. Вскоре начали поговаривать, что в таинственной башне Теслы засели немецкие шпионы, которые выслеживают союзные корабли и передают сигналы немецким подводникам. Бульварные газеты призывали взорвать дьявольскую вышку, а Тесла несколько раз требовала опубликовать опровержение этих слухов. Но почему-то ни одно из них так и не появилось в печати. 4 июля 1917 года башня действительно была взорвана. Правда, саперам пришлось потрудиться. После первого взрыва она устояла. Выяснилось, что башня построена со значительно большим запасом прочности, чем значилось в документах. Саперам пришлось увеличить заряд, и после этого она все-таки рухнула на землю. Позже Тесла приехал в Борденклифф и молча постоял над обломками своей недавней мечты. Естественно, газеты тут же сообщили, что башня взорвана по распоряжению правительства с целью прекратить шпионаж. Но это были только слухи. На самом деле корпорация «Волдорф Астори решила извлечь из башни хоть какую-то выгоду, разобрать ее и продать по частям. Тесла яростно возражал. Он говорил, что лучше достроить станцию, которая, по его расчетам, будет приносить владельцам 20-30 тысяч долларов в день. Однако ему не поверили. Что неудивительно, в финансовых делах он потерпел полное фиаско и фактически был банкротом. Как можно верить бизнес-расчетам такого человека? Тесла написал компании письмо, в котором признался, что решение о сносе башни его оглушило. Призвал сохранить башню и всю аппаратуру, поскольку выполняет важный правительственный заказ, намереваясь в дальнейшем использовать и эту станцию. Но даже ссылки на важные работы оборонного значения, которых в действительности не было, ему не помогли. Корпорация подписала контракт с компанией «Смайли Стил Компани», которая и должна была разобрать башню. За вычетом оплаты работ по разрушению башня принесла корпорации 1750 долларов. Вскоре после этого Тесла покинул Волдорф историю Он уговорил владельца компании «Болта» оставить большую часть своих вещей в подвале отеля, а сам уехал в Чикаго, где планировал работать над созданием и испытанием без турбин. Когда Тесла был уже в Чикаго, В печати появилось описание еще одного его важнейшего изобретения, над которым он работал почти полтора десятка лет. Немецкие подводные лодки представляли серьезную угрозу для военных флотов и морских торговых караванов Антанты. Соответственно, и вопрос об их обнаружении представлял огромную важность. Для этой задачи Тесла предложил использовать радиоволны. Еще Генрих Герц и Александр Попов заметили, что эти волны по-разному поглощаются и отражаются различными предметами. Обнаружил это свойство и Тесла. В 1900 году в журнале Century он писал, «Стоячие волны означают гораздо больше, чем беспроводная телеграфия на любые расстояния. Например, при их применении мы по своему желанию можем получать от посылающей станции электрическое воздействие в любом определенном месте земного шара. Мы сможем определить относительное положение или траекторию движущегося объекта, такого как морское судно в океане, пройденное им расстояние или его скорость». В 1917 году Тесла продолжил эту тему. Если бы мы могли выстрелить концентрированным лучом, состоящим из потока крошечных электрических зарядов с электрической вибрацией очень большой частоты, скажем, миллион колебаний в секунду, и потом перехватить этот луч после того, как он отразился от обшивки подводной лодки, например, а потом заставить этот отраженный луч осветить флуоресцентный экран, подобно методу рентгеновского излучения, на том же или другом корабле. Тогда наша проблема обнаружения скрытой подводной лодки будет разрешена. Исследуемый луч можно будет заставить периодически вспыхивать. Таким образом, возможно, будет выбрасывать очень грозный луч, пульсирующий электрической энергией. Другими словами, именно Тесла одним из первых сформулировал общие принципы работы радара. Правда, в то время такого слова еще не знали. Оно появилось только в 1941 году, как сокращенный вариант английского термина «Радиообнаружение и дальнометрия» Radio detection and Что же происходило с идеей Теслы дальше? По одной версии, он представил ее на рассмотрение военных, но они ее отклонили. Вполне возможно, если учесть, что группой научных и технических консультантов при военном ведомстве руководил Томас Эдисон. По другой версии, Тесла никому описание своего проекта не посылал, и оно так и осталось в его статьях. Известен результат. Всерьез идеи радиолокации занялись только спустя 10 с лишним лет после того, как Тесла опубликовал свое описание. В 1930-х годах работы в этой области начались в Англии, США, Германии, СССР, причем эксперименты проводились для обнаружения объектов не только под водой, но и в воздухе. Официально считается, что первый раз система радиолокации была продемонстрирована 26 февраля 1935 года шотландским физиком Робертом Уотсоном Уоттом который считается одним из создателей радара. Его устройство могло обнаружить самолет на расстоянии 64 километров. Уже через несколько лет в Англии были построены 5 радиолокационных станций, РЛС, которые сыграли огромную роль в борьбе с германской авиацией в годы Второй мировой войны. О том, что именно Тесла стоял у истоков этого изобретения, мало кто помнил. Впрочем, нет, один из пионеров радиолокации, француз Эмиль Жерардо, подчеркивал, что аппаратура, которую его группа исследователей устанавливала на кораблях и наземных станциях, была создана в точности по принципам, утвержденным Теслой. «Он пророчествовал или мечтал, поскольку у него не было возможности реализовать на практике свои изобретения», — отмечал Жерардо. «Но нужно заметить, что если даже он и мечтал, то мечтал безошибочно». Летом 1917 года в США прибыл посол Сербии Владислав Савич. Характерно, что уже в первые дни своего пребывания в США он посетил Теслу, которого назвал нашим первым великим послом в США. «Тесла очень интересовался ходом войны и всем тем, что может влиять на будущее сербского народа», — вспоминал Савич. «Пацифист по темпераменту и убеждениям, он при каждом удобном случае высказывался за прочный мир между всеми народами, за свободное сотрудничество и взаимное уважение». Но как человек из крови и мяса, он особенно любил тот народ, к которому принадлежал и чьи страдания так живо чувствовал. По словам Савича, авторитет Теслы очень помогал ему во время работы в Америке. Когда он выступал на различных собраниях, митингах и семинарах, американцы дружески хлопали его по плечу и говорили, «О, Сербия, это та самая страна, откуда приехал Никола Тесла?» Вот такой парадокс. На самом деле, Тесла, конечно, приехал из Австро-Венгрии, против которой воевала Америка, но теперь в глазах американцев он прочно ассоциировался с Сербией.